Глава 23. Инструктор армии земли. Праздничный обед однозначно удался. Нужно сказать, что перед трапезой я удивлялся, конечно, откуда на Триловском курорте возьмутся исконно земные продукты, а потому к замене на близкие аналоги был морально готов. И потому не спрашивал у девушки-повара, почему в тарелке борща, как Амати Кусь представила мне блюдо, Пронзительно-синего варева консистенции густой каши плавают нечто маленькое и трехглазое, старательно раздвигая лапками заросли ярко-оранжевых водорослей. Все остальные члены экипажа ели и нахваливали, так что я не стал информировать команду, что на столе перед ними вовсе не космическая экзотика, а исконно земные блюда, главное, что все было съедобно и даже вкусно. Ещё одна особенность приготовленных профессиональным поваром блюд являлись их положительные игровые бонусы. Где-то ускорение регенерации, где-то временный рост максимального количества очков здоровья и очков выносливости, какие-то другие небольшие, но весьма приятные положительные эффекты. Это стоило взять на заметку и использовать, например, перед ответственным сражением, когда дополнительные хитпоинты и ускоренная регенерация будут вовсе не лишними. Атмосферу праздника поддержал вернувшийся в игру Василий Филиппов. Наш бард играл на гитаре и пел на языке гекку о космосе, любви и боевых походах. В какой-то момент к нему присоединился несущий смерть немецкий снайпер, обладал прекрасным баритоном и, подозреваю, мог стать профессиональным певцом, если бы выбрал эту мирную профессию. Воспользовавшись тем, что все члены экипажа находились тут на фрегате, Я велел мобильной лаборатории реликтов совершить случайный прыжок без нашего звездолета в пределах Солнечной системы и затаиться, не отвечая на призывы других и ожидая лишь моей команды. Единственным, кто каким-то образом заметил исчезновение лаборатории и даже понял отданные ей инструкции, был техник Герд Урге Пу-Пу-Урге. «Не доверяешь мне, капитан?» — поинтересовался реликт мысленно. Заблокировал возможность удалённого управления, увёл станцию непонятно куда. «Дело вовсе не в тебе. Просто слишком многие в галактике жаждут захватить эту лабораторию и пойдут на любые преступления ради этого. Так будет спокойнее, поверь». Через некоторое время, улучив удобный момент, я отвёл реликта в сторону от празднующей и шумной толпы. «Ты вернулся очень задумчиво. Не хочешь рассказать, что увидел в реальном мире?» Техник посмотрел на меня обоими своими огромными глазищами размером с футбольный мяч каждый, помолчал какое-то время, а потом всё же решился. И я был в убежище, просматривал информацию о десятках тонгах, которые пропустил, находясь в стазисе. Я видел войну, самую страшную из войн, какую только можно представить. Я видел, как один за другим погибали заселённые разумными расами миры, как разрушались целые планеты. Как умирали триллионные представители моей расы, как пирамида безвозвратно лишалась пластов, накопленных поколениями бесценных данных, как рушился привычный мне мир. Навык псионика повышен до 124 уровня. От техников в этот момент исходили настолько безграничная печали, безысходность, что у меня даже потемнело в глазах, когда я не нароком цепанул чужих эмоций. А ещё я увидел жуткие кадры с горящих в аннигиляционном пламени подводных мегаполисов. и почувствовал всплеск страха миллиардов, превращающихся в ничто разумных существ. Это было нестерпимо больно. Я срочно прекратил читать чужие мысли и вытер с олба проступивший холодный пот. Чуть отдышавшись, поинтересовался. Урги-пух, кто-нибудь еще выжил, кроме тебя? Сотни тысяч верткапсул стоят пустые, бесконечные ряды пустых, открытых верткапсул. Я несколько умни бродил мимо этих высоченных башен с пустыми вирткапсулами и не мог оторваться от жуткого зрелища уничтоженной цивилизации, моей цивилизации. А потом нашёл стержень, на котором имелись работающие вирткапсулы. Я насчитал таких 423. Не зная, где сейчас их обитатели, но они живы и потенциально когда-то могут пробудиться. Ух ты, очень интересная информация. Я пообещал технику приложить максимум усилий к тому, чтобы разобраться в ситуации с его спящими сородичами и пробудить их. И сразу же спросил у Урги Пу, чем вообще закончилась Древняя война. «Капитан, я не знаю этого. Записи обрываются на том, что убежище Сям-Тро-7 более 400 раз подряд переносится в случайные точки Вселенной, чтобы уйти от обнаружившей его флотилии карателей предтечек». И, наконец, рукотворный планетоид отрывается от погони, после чего отключает питание всех приборов и глушит любое общение с внешним миром. Рукотворный планетоид? Так убежище получается большой искусственный спутник или маленькая планета? И, кстати, я открыл предложение о слиянии с моей фракцией от некой программы контроля, на которую я пока что не ответил. Да, точно! Там в сообщении было прописано именно убежище Сямтру-7, Я попросил техника прокомментировать. Реликт совершенно не удивился. Я активировал программу управления убежищем, дал питание в некоторые системы. Многие помещения убежища затоплены, так что я включил насосы. Активировал гидропонные фермы, хотя не уверен, что за столько тысяч прошедших тонгов семена сохранились. Но я видел множество инвар в воде. В крайнем случае можно будет на них охотиться и ими питаться. Ну и, конечно, активно делился информацией с искусственным интеллектом-обежищем, рассказывая о своём пробуждении в современном мире. Это мой прямой долг пополнять пирамиду данными. И, похоже, управляющая программа пришла к выводу, что ты весьма перспективный союзник, с которым нужно сотрудничать. Понятно. Ну что же, это могло быть весьма интересное сотрудничество. Я выбрал вариант да. Внимание! Лимит количества игроков фракции «Реликт» не изменился и составляет 34 800 человек. Получается, своих игровых нот убежище «Сямтро-7» не имело. Но это было неважно. Сотни тысяч свободных верткапсул в любом случае представляли огромный интерес для меня и всего человечества. Это был не только запасной аэродром, где никакие миелонцы, мелиефаты и прочие не смогли бы потревожить отдыхающих от игры людей, Это был путь в какую-то удалённую точку вселенной, причём в место, хранящее древнюю историю и технологии рас иликтов. К сожалению, дальнейшего продолжения разговор с техником не имел. К нам подошла весело скаличающаяся и, похоже, находящаяся несколько в нетрезвом состоянии Герд Улинетар. "Комар, я тебя обожаю", огромная мохнатая женщина обняла меня. Там снова про нас галактические новости крутят. «Я проследовал в главный холл следом за идущей нетвердой походкой и компаньонкой». С большого экрана диктор новостей Центрального информационного канала ГЭКХО сообщал, что конфликт между флотами Королевства Триллов и сворами Лейфатов в системе Тайхир-Хо-Цих продолжения не имел. Королевская семья Триллов приняла извинения послами Лейфатов и сочла инцидент исчерпанным. «Это была самая мягкая из всех пока что осуществленных при мне посадок на планету». Фрегат Паладин Тамара очень плавно и даже деликатно вошёл в атмосферу и, погасив скорость, снизился до нескольких километров в высоты. Изменил стреловидность оперения, после чего подобно самолёту совершил мягкую посадку на бетонную дорожку космопорта. Кстати, ещё совсем недавно не было тут нормальной бетонной полосы с посадочными огнями и разметкой. Имелся просто пустырь с сухой, не скошенной травой. Сейчас же, кроме уже готовой посадочной полосы, я видел, что рабочие Гекхо заливают бетоном большую территорию, видимо, готовя космопорт к приёму тяжёлых аппаратов. Приятно было видеть, что космодром Земли активно развивается. Да и звездолётов на нём стало в разы больше, как и прочих летательных аппаратов. Десяток грузовых челноковshire миру, два из которых арендованы моей фракцией. Остальные наверняка привезли оборудование для генераторов планетарного щита. Челноки меня интересовали мало. С ними всё было понятно. Как ни удивляло и присутствие тут на космодроме трёх десятков десантных штурмовых антигравов в сине-мидоре, камуфляжной расцветке и с эмблемами фракции Реликт на хвостовом оперении. Да, мой первый советник Мак Прорицатель Герт Мак Пиунрой сообщил, что договорился об использовании космодрома Гекко в качестве основного аэродрома моей быстрорастущей фракции. Возле грузового терминала застыл огромный и напоминающий сплющенную каплю контейнер «Воз Гекко». Рядом находился посадочный пассажирский модуль с какого-то роскошного межзвёздного лайнера. Ух ты! Я увидел на серебристом борту этого спускаемого аппарата эмблему клана звёздных торговцев Таарлайна. Похоже, родственники моей компаньёнки начали уже прибывать к предстоящей в скоре свадьбе Гертулине Тар с наместником Земли Коста Дыхшем. Ещё какой-то пассажирский звездолёт застыл возле диспетчерской вышки. Рядом с ним, казался совсем крохотным, старенький истребитель-перехватчик Синдирову, местной пограничной службы. Ещё пару месяцев назад я восхищался этим перехватчиком как образцом высоких космических технологий, сейчас же понимал, насколько он устарел. Зато меня заинтересовали два стоящих возле дальних ангаров красавца, милонские перехватчики Тиопеум их 2 с эмблемами фракции Релик. И сразу же после спуска с трапа я направился в их сторону в сопровождении у Ленетар и нескольких других членов отряда «Комара». Надо же, насколько качественно отремонтировали эти отбитые у пиратов на касте Уч-3 корабли! Ничто уже не напоминало о той аварии в посадочном ангаре станции, смятых элеронах и дырах в фюзеляжах. При нашем приближении с обоих перехватчиков выбежали команды, выстроившись по стойке смирно возле своих звездолетов. Два экипажа по пять человек. Пилоты, навигаторы, техники, стрелки с уровнями от 50-го по 70-й, и у всех пепельно-серая кожа выходцев магократического мира. Я выслушивал доклады капитанов-перехватчиков, а сам в этот момент думал, что такой перекос в сторону представителей иного мира становится серьезной проблемой. Я ведь позиционировал фракцию «Реликт» как объединяющую оба варианта Земли, а между тем выходцы моего мира составляли во фракции менее 5%. Возможно, именно такая ситуация и послужила одним из факторов, отпугнувших фракцию «Хуман-3» от более тесного сотрудничества. Меня и «Реликт» по-прежнему ассоциировали с враждебным магократическим миром и темной фракцией. Нужно было предпринимать срочные меры по исправлению подобного перекоса. Я как раз осматривал свои перехватчики, как у меня включилась рация. Из диспетчерской сообщили, что к нам вылетел дипломатический антиграф с наместником Земли. «Твой жених летит!» информировал я у Ленетар. Торговка испуганно вскрикнула и шустро побежала к звездолёту срочно наводить женский марафет. Не прошло и трёх минут, как скоростной двухместный антиграф наместника заложил вираж в воздухе, пошёл на снижение и приземлился всего в десяти шагах от моей группы. Пока я соображал, как мне следует вести себя с наместником, формально обычным, не статусным игроком, зато официальным дипломатом и представителем сюзеренов, Костадыхш с удивительным для его комплекции проворством выпрыгнул из взлетающей машины, подошёл и по-небратски хлопнул меня по плечу своей тяжёлой лапой. Кентодухо, Лен Камар, друг, как же я рад тебя видеть. А то начал уже переживать, что представители Весты да и сама моя избранница могут опоздать к свадьбе. Кентодухо, Костадыхш, друг, мы спешили как могли, наверняка даже какие-то существующие рекорды скорости побили. Впервые представитель сюзеренов, обычно старающийся дистанцироваться от меня, назвал своим другом и позволил настолько близкое, даже тесное общение. Конечно, я не возражал. Друг по нормам гекхо это вовсе не красивое словцо, а действительно избранный, доверенный персонаж, причём друг это навсегда. Вот только наместник прибыл не один, и при виде прилетевшего с ним спутника, а точнее спутницы, сразу несколько людей в моей группе, не сговариваясь, вскинули оружие. С секундной задержкой их примеру последовали Мейлонцы, Гекхо и даже Триллы. «Ирина, тебе тут не рады! Уходи!» Строго проговорила Мран в наступившей тишине, не спускаясь с девушки-медика, направленного на нее бластера. Она сама попросила о встрече со свободным капитаном Лэнг Комаром. Коста Дыхш, похоже, заметно растерялся и был неприятно поражен настолько холодным приемом, с которым встретили его человеческую спутницу. Я ведь сам удивился, поскольку Ирина до этого дня старалась оборвать все контакты со своей прошлой фракцией. Капитан попросил меня прибыть. Спокойно, как ни в чём не бывало, указала на меня рукой белокурая Иришка из Первого Меда. Все посмотрели на меня, ожидая пояснений или приказа уничтожить ненавистную предательницу. Я заметил, как от напряжения дрожали пальцы Дмитрия Желтова и Василия Филиппова на курках, направленных на Ирину лазерных пистолетов. Я же, когда первый шок прошёл, активировал пиктограмму сканирования и уважительно опустился на одно колено, склонив голову в низком поклоне. Для меня будет огромной честью работать с тобой, Кунг Исса, пожирательница планеты из Бетельгейзе.